Глава 20. Нурил не позволил мне присоединиться к прочим гостям, подтолкнул меня в спину, заставив взобраться по ступеням. На малом приеме меня усадили на помосте императора, рядом с князем Лерницким. Только князь и отделял меня от правителей Селенской империи. Даже Сиеркит Етош, что командовал осатой Корвенига, не сидел так близко к братьям Вар Виртон Китарнаш. «Привыкай, Ленор», — сказал Нурил. Тебе еще не однажды представится шанс совершить подвиг и заслужить подобные почести. Уж я-то об этом позабочусь. Врагов у Империи много. Пусть даже некоторые из них сейчас считают себя нашими друзьями. Но с помощью твоей магии мы победим их всех. Я уверен, ты теперь часто будешь сидеть на торжествах рядом со мной и моим братцем. Император явился в зал под звуки фанфар в сопровождении жены и наследников, поприветствовал брата и гостей, прилюдно обнял меня, точно любимого племенника. Не меньше десятка раз он упомянул обо мне в своей поздравительной речи. Я слушал, как вар Вертон Китарнаша рассказывал гостям о великом маге, что взмахом руки сокрушил белую стену, и не мог поверить, что тот говорил именно обо мне. Я чувствовал на себе любопытные, восторженные и завистливые взгляды. Старался не выказывать эмоции, слушал императора и очень жалел о том, что меня сейчас не видела Тилья. Помню, как делился с ней планами на будущее. Рассказывал о том, что непременно стану великим магом, построю высокую башню, заслужу уважение самого императора. Тогда я и представить не мог, что мои мечты воплотятся в жизнь так скоро. Мечты осуществились. Но я с удивлением и растерянностью понимал, что это не сделало меня счастливым. Смотрел на гостей, обступивших по мост, откуда вещал император Селенской империи. Видел, что многие из них мечтали бы оказаться на моем месте, читал это в их глазах, и понимал, что сам бы я сейчас хотел очутиться совсем в другой компании. Не рядом с императором и его гостями. В голове все вертелись обрывки баллады с петой министрелем. И образ стильи, стоящие на коленях перед статуей богини Сианоры. Это все, о чем я молю тебя, милостивая госпожа. Эта фраза повторялась в памяти и голосом моей подруги, и голосом певца. Даже интонации, с которыми они оба ее произносили, казались невероятно схожими. Мы любим тебя, милостивая госпожа, так же, как ты любишь нас. Император завершил выступление, спустился в зал к гостям, поклопывал по плечам офицеров, улыбался их спутницам. Взял с подноса наполненный бокал, выпил его залпом. Разразился раскатистым хохотом в ответ на чью-то шутку. Нурил толкнул меня в плечо, склонился к моему уху и сказал, что нам тоже не следует рассиживаться наверху. Что малый прием тем и отличается от прочих. Главы клана Китарнаш на нем праздновали вместе со своим ближним кругом. У подножия помоста я сразу очутился в окружении военных. Источая спиртные запахи, те восхваляли мои заслуги, мою магию, зазывали к себе в гости, обещая показать, познакомить с и рассказать о. Представляли мне своих жен, хвастались успехами детей. Я в ответ отделывался общими фразами как научила меня Тилья, улыбался сиером, сыпал ответными комплиментами в адрес их мужей. И продвигался следом за князем Лерницким. От толкучки, внутри которой я оказался, начинала кружиться голова. Старался лишний раз не поднимать лица, чтобы вновь не оказаться в окружении незнакомцев. Нурел отстал, задержался в шумной компании из десяти облаченных в парадную форму киторнаш. Я сделал вид, что не заметил его взгляд, уже устал быть тем самым магиком. Поспешил дальше, не оглядываясь. Сделал вид, что заинтересовался подносами с едой. Вклинился в группу слуг, прихватил по пути источавшее пряный аромат птичье крыло, бокал с вином. Постарался затеряться среди гостей. Вскоре на меня перестали обращать внимание. Я застыл около стены, отгородившись колонной от задержавшей князя Лерницкого компании. Прятал лицо за бокалом, посматривал на суету в зале. Но не рассматривал гостей, лишь скользил по их лицам растерянным взглядом. В голове вертелись строки из «Зверей колдуньи». «Весь этот праздник будет в твою честь, милостивая госпожа, и в память о нем». Но слышал я их не в исполнении министреля. Их нашептывал мне голос Тели. си -нур, вот вы где!» Голос, что окликнул меня, показался знакомым. Я заморгал, пытаясь вынырнуть из мира грез, вернуться в реальность. Освещенный свечами зал храма исчез. Перед глазами вновь предстали яркие мундиры и раскрасневшиеся от вина и духоты лица. Я попытался понять, кто именно меня позвал. Повернул голову, увидел, спешившего ко мне вдоль стены, глубоглазого Сиера Китаринах, того самого молодого офицера, с которым путешествовал рядом с Белой стеной. Сиер Ленор, на ходу говорил офицер. Как хорошо, что я вас нашел. Не решился подойти к вам сразу, не захотел расталкивать своих командиров. Вы сегодня необыкновенно популярны. Постоянно то в окружении императорской семьи, то в компании генералов. Я все ждал, чтобы поблагодарить вас лично. Ведь... — Это благодаря вам я здесь оказался. Пожалуй, самый нижний чин среди всех собравшихся. Он замер в двух шагах от меня, перевел дух. — сер благодарю вас за то, что позволили мне стать свидетелем вашего великого волшебства. Не верил, что такая сильная магия возможна в наше время. Не думаю, что мне когда-то доведется вновь увидеть нечто подобное. Я буду рассказывать детям и внукам, как на моих глазах в одно мгновение рассыпалась на крохотные песчинки огромная белая стена. Это было незабываемо, грандиозно!» Китаринах взмахнул руками, словно изображая, как рушилась стена города Карбеник. Едва не задел при этом свою спутницу. Заставил меня обратить на нее внимание. Сьерли ленур позвольте вам представить мою жену, Сиеру Варлою Китаринах, сказал офицер. Она захотела познакомиться с вами сразу же, как только услышала, что вы сделали с белой стеной. Я рассказал ей, как помог вам, как правил карету, как уклонялся от арбалетных болтов. Она у меня тоже одаренная, Сиер Ленур. Еще недавно училась в Вселенской академии, до того, как случилось все это. — промурлыкал женский голос. Спутница голубоглаза в изобразила поклон Свободное приветствует знатного Сиера. Сиера Варлоя. Я ответил ей Свободный приветствует свободную. Женщина приподняла лицо, знакомым жестом отбросила с лба сверлую челку. С интересом меня разглядывала, сдерживая ироничную улыбку. Я едва сумел сохранить на своем лице спокойное выражение. «Сиер Ленур», — сказал китаринах. Ринах. — «Сиер -э и кит Ятош и Арнаш». Мои непосредственные командиры просили меня засвидетельствовать их спор. Они не смогли договориться, чей организм сумеет выдержать большую дозу мирнского грома. «Вы не будете возражать, Сиер, если я вас ненадолго покину. Я уверен, что у вас с Сиерой найдутся общие темы для разговора. Ведь вы оба маги!» Он повернулся к супруге. «Я обещаю, что не стану задерживаться, дорогая» и не буду с ними пить, как на приеме у Кит-Уранай. Ни капельки можешь мне поверить. Но ты же знаешь этих стариканов. Без моей помощи они уже не смогут и собственного носа найти. К тому же для моей карьеры будет полезно поучаствовать в развлечениях высших чинов. Тем более теперь, когда мы удостоились чести побывать на малом приеме». Женщина вновь отвлеклась на непослушный Локон, что так и норовил прикрыть ей и лоб, и глаза. «Конечно, дорогой», — сказала она, — «ступай, не переживай за меня. Я с удовольствием побеседую с Сиером-магиком. Уверена, он не откажется мне поведать о том, как ты помог ему разрушить неприступные стены Карвенинга. К тому же проконсультирует меня на тему иностранных Академий магии. Ведь твоя мама хотела, чтобы я продолжила обучение». «Дорогая ты прелесть!» Офицер бросил на меня умоляющий взгляд. «Сиер, Линур, сказал он. «Конечно», — ответил я, — «ступайте». Нельзя злить, командиров. С превеликим удовольствием отвечу на все вопросы вашей супруги. Сиера Варлоя Китаринах проводила мужа улыбкой, дождалась, пока тот затеряется в толпе, шагнула ко мне. Ноздри зачекотал цветочный аромат духов. Ну, здравствуй, красавчик! сказала она. Здравствуй. Для казненного преступника ты неплохо выглядишь сказала Белина. Рад видеть вас, Асиера Барбега Китмаран, сказал я. Белина прищурила глаза. Теперь я Сиера Варлоя Китаринах. Постучала пальцем по эмблеме клана Аренах на своей одежде. Жизнь стала слишком сложной и пугающей, красавчик, сказала она. В академию магии проникли оборотни. Столицу империи захватили непонятные существа, убили едва ли не все старшие семьи кланов, сделали меня сиротой. Теперь вот ожил казненный преступник. В такие времена слабым женщинам трудно выжить в одиночку. Им нужны сильные, а главное — надежные покровители. Она взглядом указала в ту сторону, куда ушел ее супруг. Мне пришлось задуматься о своем будущем, красавчик. Ворлоки Китаринах давно уже оказывал мне знаки внимания. Мальчик влюблен в меня с детства. Но военный из клана Аринах, знаешь ли, не самый перспективный жених. Так я думала раньше, до трагедии в селении. Солдат не получит особого уважения в клане магов, считала я. Но где теперь все эти мудрецы из клана Аринах? Белина усмехнулась. — Так что я все же заполучила своего принца, — сказала она, — и вышла за него замуж. Решила не медлить, не дожидаться, пока другие претендентки тоже поймут его ценность. Ведь Варлой, после гибели верхушки Китаринах, превратился едва ли не в главного наследника своего клана. Великого клана, заметь. Китаринах все же стали великими, благодаря тебе, красавчик. Пусть это величие уже не так значимо, как раньше. «Поздравляю», — сказал я. «Спасибо». Белина, оценивающе, осмотрела меня с ног до головы. «Значит, ты и есть тот самый великий маг», — сказала она. «Надежда империи — разрушитель белой стены. Мой муженек от тебя в восторге. Все уши мне прожужжал, какие подвиги вы с ним совершили». Маг-оборотень — необычное сочетание. Не знала, что такие бывают. Представляю, как удивился император. Наверняка схватился за голову, когда узнал, что там, около Академии, ты превратился в зверюшку. Белина усмехнулась. Забавно получилось, не находишь, а он-то пытался убрать тебя по-тихому. Чужими руками. Не хотел разгневать свою влюбчивую дочурку. Такую интригу затеял, чтобы избавиться от нежелательного женишка. Явно не ожидал, что все так обернется, и принцессу заморал в связях с оборотнями. Вся империя знает, как она по тебе сохла, и с тобой пришлось помучиться. Небось, непросто было сохранить твою голову. О чем ты говоришь?» — сказала я. О том, что напрасно китаренах устроили ту заборушку около Академии. Хотя они-то почти ничего не потеряли. Наоборот, китарнаш в итоге выполнил обещание, сделал их великими, а вот сам император тогда знатно опростоволосился. Смешно. Пытался руками китаринах избавиться от проблемы, но получил еще большую. Представляю, как обалдела его дочурка, когда поняла, что влюбилась в оборотня. Белина покачала головой. «Зато мне теперь понятно, почему Кит-Арнаш проявили ко мне такое милосердие», — сказала она. «А я-то удивлялась. С чего вдруг император не свернул мне шею? На него не похоже. Я говорю о той неудачной попытке вытащить тебя из тюрьмы. Меня за нее всего лишь вышвырнули из столицы. Удивительно мягкое наказание, не находишь? Небось, не захотели тебя расстраивать моей смертью». «Так было, красавчик?» Я не ответил. — Теперь ясно, почему Кит-Аренах передумал тебя убивать, — сказала Белина. Макоборотень — это уже сам по себе удивительный персонаж, который достоин изучения. А рубить голову такому сильному магику — так и вовсе несусветная глупость. Только за разрушение Белой Стены Кит-Ортоны уже должны были бы отдать тебе эту никчемную принцессу со всеми потрохами. — Я не понимаю, о чем ты говоришь, — повторил я. — А что тут непонятного? Белин отбросила челку. Как только увидела тебя рядом с новым императором, мне все стало ясно. Нет, сперва, конечно, удивилась, но потом до меня дошло, что иначе и быть не могло. Маг-оборотень такими ценностями не разбрасываются. Как же у врагов человечества появилась магия. Кто ж стал бы рубить тебе голову, не разобравшись с тем, что ты из себя представляешь? Хочешь, красавчик, я сама расскажу тебе, как все было. Я пожал плечами. Меня не покидало ощущение, что я совершил какой-то плохой, едва ли не бесчестный поступок. Словно провинился перед Белиной. Сказал. Расскажи. Воролоя китаринах смотрела мне в глаза, словно пыталась понять, о чем я думаю. В селении неспроста болтали, что наша юная принцесса положила на тебя глаз, сказала она. Не сомневаюсь, что так и случилось. Должно быть, ты сильно вскружил императорской девочке голову, раз ее папашка так разволновался. Он не увидел в тебе достойного зятя, так и заявил об этом Китаринах. Помнишь, я говорила, что император потребовал от Китаринах услугу в обмен на поддержку в совете. Я кивнул. Мой нынешний муженек оказался в курсе тех договоренностей, сказала Белина. У него от меня секретов нет, пусть он об этом и не догадывается. Я быстро выудила из него все подробности того соглашения с Китарнаш, а он подслушал их в разговоре своих родителей, которым и доверили организационные вопросы. От мужа я узнала, что император попросил моих нынешних клановцев тебя убить. Мне показалось, что я скрыл свои эмоции. Продолжал следить за дыханием и подбородком удержал на лице маску спокойствия. Но, должно быть, ошибся. — Чему ты так удивился, красавчик? — спросила Белина. Да, я теперь знаю, что именно потребовал Вар Виртон, Китарнаш, Кит Аринах в обмен на поддержку их притязаний на статус великого клана. Он захотел твою голову. Покойному императору показалось, что если тебя прикончит та дуреха, Вар Сиваш, Китаринах, никто этому особо не удивится. Что странного в том, что женщина отомстила за смерть убитого тобой жениха. Белина по-прежнему не отводила взгляд от моих глаз. «Никто бы не усомнился, что тебя убили из мести», — сказала она. «В том числе и принцесса. Она не заподозрила бы своего папочку». В том, что это он убрал неугодного ухажера дочери. Поплакала бы и успокоилась, заполучив на блюде голову злодейки. Китаринах руками Вар ваш убивают тебя и получают поддержку императорского клана. Вар Ортон избавляется от нежелательного зятя, но не навлекает на себя подозрения дочери. Все довольны». В Орло и Акитаринах ухмыльнулась. Вот только никто не ожидал, что ты, красавчик, окажешься оборотнем. Признаюсь, даже я тогда растерялась. А ведь думала, что хорошо тебя знала. Оборотень в селении. Да что там, в селении в академии? Такого уж точно никто не ожидал. И как бы они потом не заявляли, что ты вовсе не одаренный, что ты кого-то там подкупил и обманул, но я-то знала, что ты настоящий магик. Хотя, признаться, не подозревала, что ты настолько хорош. Белина жестом подозвала к нам слугу. Взяла с его подноса бокал с вином, поднесла напиток к лицу, вдохнула его аромат. Сделала большой глоток и добрительно кивнула. Дождалась, пока юноша отойдет от нас, на достаточное расстояние продолжила. «Оборотень маг, причем такой сильный, что способен разрушить белую стену. Кто же станет рубить такому голову, если его можно использовать? Я правильно говорю, красавчик?» И императорская дочь оказалась вне опасности. «Сколько бы она ни крутила с тобой романа, но толку от них все равно не будет. Всем известно, что человеческая женщина не сможет родить от зверя, как бы ни была в него влюблена». Белина повела плечом. «Вот только слухи об обороте в академии успели разлететься по столице», — сказала она. «А по закону тебя обязаны были за такое казнить. Я правильно говорю, красавчик». Кит-Арнаш пришлось неслабо извернуться, чтобы не ударить в грязь лицом перед подданными. Да при этом еще и сохранить свою неожиданную и без сомнения ценную находку. Тебя. Но справились они с этим превосходно. Варлоя Кита аринаха опустошила бокал. «Даже я поверила в твою смерть, красавчик. Там, на Эшафоте, вы обставили все очень убедительно». Как ты рычал на плахе, мурашки пробегали по коже. Этот свист плетки, брызги крови, думала свалюсь без чувств. Чуть не расплакалась, глядя на твою отрубленную голову. Да и твоя теле на площади очень убедительно изобразила горе. Так убивалась. Разве можно было ей не поверить? Все же рос неплохо обучают лицедейству. Теле, сказал я. «Когда ты ее видела?» — Последний раз во время твоей казни, красавчик, — сказала Белина. — Разве она тебе не говорила? Больше мы с ней не встречались. В тот же день папаша выпроводил меня из города, боялся, что китар наша рассердится и по моей вине достанется и нашей семье. Очень уж трусливый он был. Тогда я сильно расстроилась, не мыслила жизни в провинции. Но теперь видишь, как все обернулось. Она поморщила нос. — Ты встретила телью в день моей казни? переспросил я. Добавил. «Не может такого быть. Где?» Так там и встретила, на площади неподалеку от Ашафота. Я уже уходила, пробиралась через толпу, когда заметила их рядом со стоянкой извозчиков. Твою подружку красавчик узнала сразу, хотя она и прятала лицо за Тоньской вуалью, но такие глаза не спрячешь. Белина фыркнула, взмахнула рукой, едва не выронив пустой бокал. Она изображала убитую горем вдову, Хорошо изображала, красавчик. Очень скажу тебе достоверно. Никого не стеснялась, не боялась привлечь внимания ни толпы, ни стражи. Я даже поверила тогда, что у нее настоящая истерика. Тили рыдала? Нет. Скулила, как брошенный щенок. Жалкое было зрелище. Жалобное. Хотя сама-то она наверняка знала, что убили не тебя. Я почувствовал, как кровь прилила к моему лицу. Спросил. Это точно была Тилья. Тилья, а кто же еще? Кто другой бы по тебе так убивался, красавчик? Или хотя бы изображал горе? Не думал же ты, что я лила по тебе слезы? Нет уж. Я подошла к ним, что-то пролепетало ей в утешение, но она меня словно не заметила. Выглядела сумасшедшей. Помню, я подумала тогда, что она тебя, должно быть, сильно любила. Чувствую себя теперь полной дурой. «Ты подошла к ним?» — сказал я. Сердце металось в груди, точно рвалось в атаку. Телья была не одна. Кто был с ней? — затаил дыхание. Белина пожал плечами. «Я его не знаю», — сказала она. «И не припомню, чтобы встречалась с ним раньше. Мужчина светловолосый, но виски у него, кажется, были седыми. «Бледный такой. Наверное, один из ваших изоборотней. Ну а кто еще мог бы ходить по селению с такой белой кожей?» Белина хмыкнула. «И еще, добавила она. «От него сильно несло чеманой После общения с китшиманей я эту траву издалека чую. Да, в руке у него была эта странная штуковина. Как Иссон ее называл? «Курительница».